Глава одиннадцатая Анастасия подала кофе и пирожные. Рудницкий едва пригубил ароматный напиток, а остальные двое присутствующих даже не потянулись за своими кружками. И девушка, и Анквич больше интересовались его приключениями в Петербурге, а не угощением. Пока мы не выясним, кто жаждет вашей смерти, «Будем обороняться», — сказал Мечник, выслушав рассказ Алхимика. «Я могу, конечно, усилить охрану, но это решение на несколько дней, максимум неделю. Если они поймут, что прямая атака ничего не даст, просто поменяют стратегию и придумают что-то другое». «То есть», — нахмурил Брови Рудницкий, «они могут организовать нападение на дом». Я скажу сразу, мы не сможем защищаться тут», — Анквич развел руками, — «даже если среди нападающих будут только люди, трудно заранее предположить, что ваши противники не приготовят какой-то сюрприз, если используют создание анклава, как в больнице, у нас нет ни малейшего шанса, Не здесь, чем вам не нравится мой дом и откуда множественное число, Самарин предполагает, что у меня один враг». Возможно, у вас был один враг. Сейчас не обязательно, поскольку нужно принять во внимание всякого рода лоялистов, а, возможно, и тайные организации, про которые упоминал генерал Самарин. А что касательно дома, то помещение над магазинчиком с символическими дверями, выход во двор и стеклянная витрина — это кошмар для охраны. Чтобы защитить вас от серьезного нападения, Мне понадобится тут человек двадцать. Мы должны как можно быстрее купить тот дворец, — вмешалась Анастасия. Дело уже не только в прибыли от отеля, это вопрос жизни и смерти. Рудницкий хмуро кивнул. С того времени, как Анастасия предложила организовать защищенный от фауны анклава отель, они интенсивно подыскивали соответствующие помещения, а остановились на дворце Морштонов. Проблема была в цене, принимая во внимание серебро, необходимое для защиты здания, они должны были отдать все до копейки, что само по себе было рискованным шагом. А что, если идея не выгорит? Чем платить людям Анквича? Что скажут собратья по гильдии, оставшись без защиты в анклаве? Они, воспользуются ли тогда морковской ситуацией, чтобы вернуть власть? Между тем, только «Должность магистра гильдии делает из Рудницкого того, с кем вынуждены считаться не только враги, но и царские власти. Одно — встретить в темном переулке аптекаря, а другое — великого магистра». «Ладно», — решил он, — «уладим это как можно быстрее. Итак, ремонт дворца займет несколько месяцев». «Не обязательно», — ответила Анастасия. «Поменяем двери, поставим решетки». И вмуруем серебряные прутья. Это займет неделю. С переделкой помещения под апартаменты сложнее. Интересно, откуда ты возьмешь на это деньги? Буркнул Рудницкий. На покупку дворца и серебра уйдет все, что у нас есть. А поскольку только самые богатые смогут себе позволить такой отель, то мы не отделаемся дешевой мебелью. Но ты же не прекратишь работать, будешь и дальше зарабатывать. К тому же и я. — Присоединю к этому свой голосок. — Взамен за несколько акций. — А конкретней? — Какой голосок? — недоверчиво спросил алхимик. — И сколько акций? — Не беспокойся. У тебя останется контрольный пакет, — заверила его девушка. — Я могу инвестировать пятьдесят тысяч рублей. Рудницкий с недоверием покачал головой. Сумма впечатляла. Однако лучше было не знать, откуда у Анастасии такие деньги. — И я охотно войду в это дело, — вмешался Анквич. — Могу предложить такую же сумму, но лишь после того, как вы купите дворец. — Причувствуете какие-то проблемы? — Я постоянно причувствую проблемы, потому и жив до сих пор, — сухо заявил Мечник. — Ну что, поехали? — Вы хотите составить мне компанию? — удивился Рудницкий. У меня нет выбора. Кто-то должен проследить, чтобы вы стали владельцем отеля. В нынешней ситуации без охраны вы можете пойти только в туалет. Прикажу, чтобы запрягали. Анастасия вскочила с кресла. И, конечно же, я тоже поеду с тобой. Рудницкий выразил согласие невразумительным бурчанием. Впервые после возвращения из Петербурга он намеревался выйти из дома И факт, что с ним будут Анастасия Янквич, поднимал ему настроение. Он до сих пор не мог забыть холодных волчьих взглядов российских офицеров. Как это назвал Самарин? Началась охота на Олафа Арнольдовича. Неожиданно его охватила волна ярости. — Ну, устрою я вам охоту, сволочи. Может, вы и достанете меня, но вам придется дорого за это заплатить. мстительно подумал он сначала вы захлебнетесь собственной кровью господа офицеры уже под конец прошлого столетия дворец морштеу стал жилым домом его владельцы постоянно менялись и это свидетельствовало о том что проблемы связанные с содержанием здания превышали доходы от него еще один аргумент для снижения цены однако нынешний владелец виктор шубанский не выглядел заинтересованным в переговорах. Крупное телосложение и загоревшее лицо больше подходили землевладельцу, а не богатому буржуа. На аргументы Рудницкого он реагировал холодным, не обещающим ничего хорошего молчанием. — Недавно я получил лучшее предложение, — проинформировал он с каменным выражением лица. — Триста тысяч рублей. Что? — воскликнул Рудницкий. — В последний раз мы говорили про двести тысяч, и то эта цена была сильно завышена. — Обстоятельства изменились, — развел руками Шубанский. — Какие к чертям обстоятельства? С прошлого года цены на недвижимость постоянно падают. Видно, это касается не всех. Алхимик стиснул зубы. Час назад он получил необходимое для защиты здания серебро. и на его счету осталось чуть меньше двухсот тысяч рублей. Даже если он присоединит сбережения Анастасии, то все равно не сможет выкупить дворец. А где взять денег на ремонт, на зарплату персоналу, на охрану? «Безобразие!» — процедил он сквозь зубы. «И кто захотел купить жилой дом за двойную цену?» «Это не тайна», — сказал Шубанский с добродушной улыбкой. У меня есть тут где-то его визитная карточка. Вот, пожалуйста, господин Марковский, также адепт алхимии. Вы с ним знакомы?» Рудницкий задержал готовые сорваться проклятия. Похоже, Марковский не терял время, но как он узнал о его заинтересованности дворцом Морштенов? И что теперь? Пока он найдет другое подходящее под отель здание, пройдет неделя, а то и месяц, а если разнесется новость, что он ищет здание для перестройки, то цены сразу же взлетят. А вы уверены, что это серьезное предложение, а не просто попытка перебить мое предложение? Спросил он, пытаясь сохранить спокойствие. Что будет, если я просто отступлю? На мгновение в глазах Шубанского Промелькнула тень беспокойства, но потом он покачал головой. «Господин Марковский заплатил аванс — десять тысяч рублей, так что я считаю, он действительно заинтересован в сделке, однако из-за того, что вы связались со мной первой, у вас есть право первенства — на неделю». Алхимик быстро попрощался с Шубанским и вышел из его кабинета, удержавшись, чтобы не грохнуть дверями. Ожидающие его в карете Анастасия и Анквич не были удивлены, когда он описал им ситуацию. Я ожидала чего-то такого, призналась девушка. Это очевидно, что твои враги не будут сидеть, сложа руки о Марковский один из них. Только триста тысяч, она закусила губу. Что триста тысяч? Это огромная сумма. Откуда у Марковского такие деньги? Если бы не твои последние успехи. «В алхимии и производстве амулетов ты бы не заработал столько и за десять жизней? Не думаю, что во всей империи найдется больше, чем несколько человек, соответствующих твоим знаниям и способностям, а Марковский — больше чиновник, чем адепт». «Спасибо за комплимент, однако это не комплимент, а факт», — прервала его Анастасия. Я знаю, что Марковский, будучи магистром гильдии, воровал направо и налево, но, несмотря на это, даже если принять, что его имущество стоит больше, чем триста тысяч, не думаю, что он потратит на месть столько денег. Он не тот тип. Вывод? Он действует не один. Черт с этим Марковским! Меня интересует, откуда этот говнюк узнал, что я хочу купить дворец Морштенов. Я не кричал об этом на каждом углу. — Ответ прост, — вмешался Анквич. — Кто-то за вами следит. Даже сейчас за нами следит какой-то мужчина. — Нет, не выглядывайте в окно. Если хотите, мои люди проверят, кто он такой. — Хорошо, — согласился алхимик. — Может, наконец, для чего-то пригодятся. Анквич многозначительно вздохнул, но решил, что не стоит тратить время на споры с работодателем и вышел из кареты, чтобы отдать распоряжение охране. «Мы не соберем за неделю недостающую сумму», — сказала Анастасия. «А этот дворец нам нужен, ох, как нужен. Может, соберешь деньги среди своих сторонников?» — предложил Рудницкий. «Это не выход. Я уже собрала, что могла. Нужно придумать что-то другое. Интересно, что? Я не знаю никого, кто мог бы...» Он замолчал, видя выражение лица девушки. — Нет, исключено, я не буду просить деньги у Самарина. — Я имела в виду не Самарина. — А кого? — Марию Павловну. — Княгиня относится к тебе как к сыну. По неизвестным мне причинам, — добавила она, — точно не откажет тебе в займе. Рудницкий вздрогнул, словно его стегнули хлыстом, и отвернулся. «Неважно», — буркнул он. «Даже если и так, я не буду просить, но я...» Их разговор прервал Анквич. Он затолкал в карету мужчину, который сразу показался Рудницкому знакомым. «Это он», — коротко доложил Мечник. «Зовут Будзевич?» «Ну, конечно. Бывший секретарь гильдии собственной персоной», — воскликнул Рудницкий. «Давно вы за мной следите?» «Для кого я не буду даже спрашивать?» В руках Анквича неожиданно появился небольшой страшный кинжал. «Давно», — быстро признался Будзевич. «И что с того? Вы проиграли, и ничего это не изменит. Скоро господин Марковский вернется к власти, и я вместе с ним. Не знаю, зачем вам этот дворец, но вы потратили на серебро столько денег, что не выберетесь из долгов. Посмотрим». — холодно ответил Рудницкий. — А пока наслаждайтесь каждой минутой. Недолго вам осталось этих приятных минут. А денег мне хватит и на серебро, и на покупку этого здания. Ну, конечно. Читайте газеты. Не думаю, что такая сделка останется незамеченной. Вынужден попрощаться. Мечник схватил Будзевича за шкирку и без церемоний просто выкинул из кареты. «Домой — Домой? — спросил он. Алхимик помассировал виски, после чего нервным движением ослабил галстук. — Нет, едем к княгине. — Разумное решение, — прокомментировала девушка. — Ох, замолчи, наконец! — взорвался Рудницкий. «Двигай — Двигай! — крикнул он кучеру, стукнув тростью об потолок кареты. Мария Павловна Волконская в этот день не выглядела на свои годы. Сияющая кожа и живые движения говорили, что чувствует она себя прекрасно. Однако по мере рассказа алхимика о случившемся в Петербурге на лице княгини появлялось все больше беспокойства. Она постоянно поглядывала на Черского и Анастасию, словно хотела удостовериться, что они слышат то же самое. «Ужасно, что ты оскорбил Александру Федоровну!» — сказала она наконец. Лишь через минуту Рудницкий понял, что его собеседница имеет в виду императрицу. — Это не моя вина? — ответил он. — Я что, должен был остаться придворным лекарем? Вообще-то они и так хотели, чтобы их детей лечил этот, как его, Распутин. Мы бы через неделю поругались с этим шарлатаном, и получилось бы то же самое. Княгиня сложила веер, Звук был такой, словно передернули затвор. «Интересно, остался в Петербурге кто-то, с кем ты не поссорился?» — с иронией спросила она. Рудницкий неуверенно кашлянул, было видно, что Мария Павловна не в настроении дискутировать. Также он не знал, как воспринимать тот факт, что она обратилась к нему на «ты». «Деньги», — продолжила она, — «не проблема». Хуже, что ты впал в немилость при дворе. — Я не знаю, что делать с амулетом для цесаревича, — сказал он. — Я бы отправил его, раз обещал, но что, если они его просто выкинут в мусор? Компоненты достаточно дорогие, и работа над ним займет почти неделю. — Не выбросят, — заверила княгиня. — Алексей — наследник престола, солнышко для родителей. и вполне возможно реализация заказа немного поправит твое положение. Даже не раздумывай. — Как скажете, Мальпавна, покорно ответил алхимик. Княгиня гневно фыркнула, но ее взгляд стал нижней. — Я еще сегодня отправлю распоряжение в банк, — пообещала она. — Сто пятьдесят тысяч хватит? — Даже много, — заверил Рудницкий. — Я постараюсь расплатиться как можно быстрее. — Это не кредит, — сердито сказала она, — и ни слова больше. Рудницкий растерянно кивнул. По выражению лица княгини было видно, что никаких протестов она не примет. — Теперь вы знаете, каково это, когда человека душит долг, — злорадно напомнил Черский. — Иосиф Андреевич. — Ладно, — засмеялся Черский, — не буду вас больше мучить. Однако я хотел бы, чтобы вы выслушали мой совет. Конечно. Я не являюсь и никогда не был ательером, но у меня есть опыт в так называемых чрезвычайных ситуациях. Поэтому я считаю, что вы должны как можно быстрее подготовить дворец к осаде на случай, если в Варшаве будет то же, что в Москве и Петербурге. А потом займитесь вербовкой персонала и интерьером. «Это разумное предложение», — согласилась с ним Анастасия. «Если что, мы немного потеряем, а если будет хуже, то приготовления могут спасти нам жизнь». «И сразу же проведите телефон», — сказала Мария Волконская. «Кто знает, когда пригодится. А сейчас, извините, я устала. Иосиф, займись гостями». «Мария Павловна плохо себя чувствует?» — с беспокойством спросил Рудницкий, когда за княгиней закрылись двери. Черский неэлегантно фыркнул. — Плохо себя чувствует? Что вы! Ваше лекарство омолодили ее. Она полетела к телефону мобилизовать подруг. — Не понял. — Императрицу не слишком любят, а Мария пользуется при дворе большим авторитетом и, помогает цесаревичу, «Вы утерли нос Распутину, а это важно, поскольку многие аристократы не выносят этого хама. Заключаю из этого, что она будет вас защищать. Дай бог, чтобы все получилось». «Даже не знаю, что и сказать», — пробубнил Рудницкий. «Я могу как-то отблагодарить». «Она не ждет благодарности», — ответил Черский. «Однако есть одно, про что я хочу, чтобы вы помнили». Если вы станете друг против друга с Сашкой, это разобьет ей сердце. Рудницкий кивнул, в этот раз в голосе Черского не было даже следа веселости. — Я постараюсь, чтобы до этого не дошло, — пообещал он. Воздух на улице пах дымом из дымоходов, а мостовая укрылась слоем недавно выпавшего снега. За несколько часов обувь пешеходов и колеса карет превратят его в болото, однако сейчас он скрывал все недостатки, словно пушистый белый ковер. Только присутствующие люди Анквича напоминали о реальности и угрозе. «Домой — Домой? — спросил мечник. — Нет, возвращаемся к Шубанскому. Купим этот чертов дворец. На лице Анквича не дрогнула ни одна мышца, но алхимик прочитал в его глазах одобрение, смешанное с весельем. «Самое время утереть нос этому торгашу», — сказал он, «и парочки других типчиков, включая господина Марковского». «Только бы я справился», — устало подумал Рудницкий. «Только бы справился». Из утреннего сна его вырвал грохот посуды, а Конева убирала соседнюю с его спальней кухню. До появления Анастасии Рудницкий жил на втором этаже, а дополнительная комната на первом служила гостевой, однако пришлось отдать лучшую комнату даме. Алхимик накрыл голову подушкой, но грохот не переставал. Судя по звуку, на пол упал противень для выпечки. Несколько раз и с высоты. Рудницкий выругался под нос. Аконева могла убирать тихо, но сегодня неизвестно по какой причине она решила его разбудить. Рудницкий откинул одеяло и сел, отчаянно зевая. Вчера, как и всю неделю, он до поздней ночи следил за ремонтом дворца, чтобы как можно быстрее запустить отель. Он посмотрел на часы. Почти девять. Снова выругался и потянулся за халатом, потому что уборщица не терпела работодателя в неглиже. Легче было надеть что-то, чем потом месяц выслушивать при каждом удобном случае жалобы о Коневой. Рудницкий направился на кухню и замер на пороге. А Конева барабанила ложкой по кастрюле, одновременно читая новый номер утреннего курьера. «Я уже встал», — сказал алхимик. «Кто рано встает, тому Бог дает», — ответила женщина. «И я, и это, хотела знать, что пишут, то правда?» «Что конкретно? А это?» — она указала на валяющиеся на столе газеты. Рудницкий просмотрел несколько заголовков статей, среди которых были как польские, так и русскоязычные газеты. «Кто это все принес?» «Госпожа Анастасия. Кто же еще?» — фыркнула женщина. «С самого утра, а потом поехала невядомо куда-то. Сказала, что бы и прочитали». «А вам тоже порекомендовала почитать?» — злорадно спросил алхимик. «Ничего мне не рекомендовала, я сама». «Вижу. Польский алхимик в немилости. Неужели великий магистр Варшавской гильдии защищает террористов из ПСП? Почему помиловали убийц генерала Скалона? Рудницкий спас Москву и Петербург? Доктор Рудницкий вылечил цесаревича?» — кричали заголовки. Алхимик тяжело вздохнул. Консервативные российские газеты не оставили на нем живого места. обозвав его польским аптекарем-деревенщиной, подчеркивая, что при дворе он стал персоной нон-грата. Либеральные были осторожнее и указали на его предполагаемые заслуги с улучшением ситуации в Москве и Петербурге. А бульварная пресса типа столичного буревестника в свою очередь занялась его медицинскими успехами, с удовлетворением отмечая факт спасения наследника престола в отсутствии Распутина. а польские газеты обращали внимание на убийство Сколона и помилование убийц. «Это правда, что пишут», — признал алхимик. «Я действительно в немилости оскорбил императрицу». «Значит, лекарства не того, э, не подеяли?» — с подозрением спросила она. «Подействовали, но я не захотел стать придворным лекарем царской семьи». «Я тоже не хотела бы там убирать», — заявила она, — «у этих ихних дворцах. Это вопрос той, ну народной гордости». «Вы снова начитались пропагандистской литературы?» «Только листовки», — сказала женщина. «Не пропаганду. Наши, псп И хорошо, что вы помогли мальчикам, иначе уже весели б». «Я помог и россиянам», — заметил Рудницкий. «И чё?» — она махнула рукой. «Русские тоже люди». «Хотя и еретики?» «В таком случае я не понимаю, в чем проблема», — возмутился Рудницкий. «В кружке. В каком черту кружке? Я думал, вы хотите уволиться из-за угроз. Нашем, книжном, в зеленце. Никогда в жизни я сойду с этой лодки последней», — с патетикой заявила она. От царских палачей я не боюсь». Алхимик помассировал виски, у него начиналась головная боль. — По очереди прошу, — попросил он, — и медленно. — У вас читательский кружок в зеленце? Ну, — Но Я в него не запишусь, — предупредил он. — Ни за что. — Так и я не про то? Он только для наших и из деревни. — Хвала небесам. — Только будут меня спрашивать об разным. Мы же и о газетах говорим. По я хочу знать, что правда, а нет. Я же им скажу, что вы хороший. а не сортр... «сортрудничайте с русскими». «Я так понимаю, что вы выставите мне свидетельство моральности?» «Бог судья». «А что с той лодкой?» «Это только метафора», — объяснила женщина с легким замешательством. «Метафора?» — сообразил Рудницкий. «Мы принялись за морскую литературу?» «Какую такую морскую?» Не, я читаю про корабль этот, Титан. Нет». «Титаник!» «Надеюсь, это не примета», — буркнул поднос Рудницкий. Что значит?» — забеспокоила женщина. «Несчастье како!» «Титаник затонул», — сухо проинформировал алхимик. «Совсем и со всеми?» «Совсем, хотя некоторые спаслись». «А господин Леонардо?» «Что за Леонардо?» «Чудной красоты пассажир», — мечтательно сказала Аконева. «Бледный, с волнистыми волосами». — Я уверен, что он спасся, — заверил Рудницкий. — Таких авторы не убивают. Совсем другое дело горбатого толстяка. А сейчас возвращайтесь к уборке. Так уж пойду. Рудницкий махнул рукой и вернулся в спальню. Он предпочитал, чтобы Оконева не слышала его разговоров. Еще вчера его пригласили в замок. Капитан Алексеев, правда, не подчеркнул, когда именно он должен появиться у Драгунова, но лучше было бы не дразнить нового генерал-губернатора. Врагов Рудницкому и так хватало. Алхимик подошел к телефону, поднял трубку и попросил соединить с канцелярией Драгунова. Драгунов принял его в своем кабинете. С последнего визита алхимика интерьер комнаты изменился до неузнаваемости. Стол генерал-губернатора был завален кипами документов, а стены завешены картами Варшавы и окрестностей. В глаза ему бросилась карта города с границами Анклава. Линия, обозначающая стену, была утыкана маленькими красными флажками. — Это места, где они пытались провернуть диверсию, — пояснил уставшим голосом Драгунов. — Делаю, что могу, но рано или поздно у них получится. — Ну, к делу. — Я вызвал вас, потому что один из террористов хочет с вами увидеться. Это некий Станислав Велецкий. Я так понимаю, что это тот самый знакомый? — Да, — кивнул Рудницкий. — Вы с ним встретитесь? Алхимик нахмурил брови. В голосе Драгунова слышалось поощрение, почти настойчивость. Только какой интерес мог быть у генерал-губернатора, который не любил поляков, облегчать жизнь убийцы своего предшественника. Что-то тут было не так. — Я не уверен, — ответил Рудницкий. — Велецкий объяснил причину. — Нет, охранники не спрашивали, просто передали его просьбу. — Мое возможное посещение тюрьмы связано с какими-то обязательствами? — с подозрением спросил Рудницкий. — Ни в коем случае, — заявил генерал-губернатор. Конечно, вы должны будете пообещать, что не поможете ему с побегом, и все. Где, где его держат? В цитадели. А где же еще? Чтобы упростить формальности, если вы решитесь, то с вами пойдет генерал Самарин. Что ж, извините меня, но время не ждет. С легким нетерпением сказал Драгунов. Если решите проведать приятеля, просто сообщите моему адъютанту, господин великий магистр. Рудницкий поклонился губернатору и вышел из кабинета. Что бы Драгунов ни придумал, он не собирался тратить время на уговаривание алхимика посетить заключенного. С другой стороны, может, стоит встретиться со Сташиком. В компании Самарина ему ничего не грозит, поскольку россиянин никогда бы не согласился на двойную игру. Если что, он бросил бы ему вызов прямо в лицо. Но почему Драгунов говорил с ним лично о таком пустяковом деле? Такие вопросы решает канцелярия. Ну и по какой причине ему разрешили поговорить с заключенным, которому отказано было даже в свидании с родной матерью? Изменились распоряжения? Господин Рудницкий прервал его размышления Алексеев. Адъютант Драгунова ждал его в коридоре. «Да, я проведу вас к выходу». Рудницкий с благодарностью принял это предложение. Королевский замок напоминал осажденную крепость. Перед главным входом установили заграждение из колючей проволоки, а окна укрепили мешками с песком и превратили в бойницы. Скорее всего, Драгунов ожидал нападения. Солдаты, охраняющие штаб генерал-губернатора, проверяли документы у всех посетителей, что было долго и утомительно. если бы я хотел отправиться в цитадель неуверенно начал алхимик за пятнадцать минут я организую вам транспорт и предупрежу генерала самарина он будет ждать вас на месте ответил алексеев рудницкий непроизвольно расслабил галстук не было сомнений что россияне хотели чтобы он встретился со сташиком спасибо буркнул он ощетинившиеся стволами орудий цитадель напоминало приготовившегося к прыжку неповоротливого, но смертельно опасного зверя. Рудницкий не был знаком с военным делом, однако помнил, что во время январского восстания в досягаемости пушек крепости были старый и новый город. Интересно, если стена, защищающая от анклава, вдруг будет прорвана, россияне обстреляют Варшаву? В воротах его остановили солдаты со штыками на винтовках, а ствол пулемета поворачивался вслед за каждым его движением. Рудницкий показал документ из канцелярии генерал-губернатора, но командующий караулом едва кинул на него взгляд. «Ждите тут», — приказал он, — «и никаких резких движений». Рудницкий кивнул. Он не хотел, чтобы его застрелили только потому, что солдат неправильно истолковал его поведение. К счастью, через минуту вернулся сержант вместе с Самариным. Алхимик вздохнул с облегчением, он был в безопасности. Ну, в относительной безопасности. «Все-таки решился», — буркнул генерала, целая жестом эскорт. «Я так и подумал, что ты не удержишься. Любопытство тебя когда-нибудь погубит». «А ты что тут делаешь?» — спросил Рудницкий. «И почему все так хотят, чтобы я встретился с человеком, которого не видел добрых лет двадцать?» «Вы действительно подозреваете меня в контакте с ПСП?» «Что я делаю?» «Инспектирую крепость», — мрачно ответил Самарин. «И черт меня дери, большая часть оборудования и конструкции устарели лет так на пятьдесят, и никто тебя ни в чем не подозревает. Просто Драгунов хотел удостовериться на всякий случай. Не понял?» «Правда, не понимаешь? Тайная полиция допускает, что убийцы могут сотрудничать с диверсантами, желающими выпустить демонов анклава. Драгунов думает, что если это так, то этот твой дружок проговорится, а ты попытаешься этому как-то помешать, поскольку твоя совесть не позволит тебе смотреть на смерть тысячи соотечественников в Варшаве. ПСП никогда бы этого не сделала. Они оказываются уже не в ПСП. Уже нет. Вышли из партии. как когда-то из революционной фракции. Все эти старые активисты типа Пилсудского, Наркевича или Пристора давно ушли в отставку, поскольку не приняли новых правил игры. Из ПСП вышла группа, пришедшая к выводу, что нужно использовать шанс, какой дают алхимия и магия. Возможно, это они сотрудничают с проклятыми. Они назвали себя новыми кинжальщиками. Это они убили с колонны. «Вы используете меня. Не я. Богом клянусь, ты сам дал себя использовать. Другое дело, что у тебя особого выбора и не было. Ты же не можешь просто так оставить это дело. Последнее, что вам сейчас нужно, — это операция в стиле кинжальщиков. Ты знаешь, что Варшава — это не Москва и не Петербург. Некоторые считают, что в случае малейшей провокации со стороны поляков войска должны покинуть город. «Ты спятил?» и оставить гражданских на произвол судьбы — это не я спятил. Такие времена. Это правда, что генерал-губернатор хочет оставить Варшаву? Без понятия, что он хочет. Мне кажется, он скорее сторонник старой школы и предпочитает разгонять демонстрантов нагайками или вешать бунтовщиков, но если получит приказ свыше. Охраняющий вход в Казиматы солдаты отдали Самарину честь и открыли тяжелые, оббитые железом двери. «Осторожно, ступени!» — предупредил генерал. «Легко споткнуться и свернуть шею». «Это идиотизм!» — гневно кинул Рудницкий. «Когда в последний раз я видел Сташика, дядька пинками выгонял его со двора. Вот так и вижу, как он мне доверяет». «Ты читал, что о тебе пишут в газетах?» — спросил Самарин. «Нет, не совсем». Просмотрел только несколько заголовков. Пресса раздула факт твоего отказа принять титул придворного лекаря царской семьи. И также уже не тайно, что благодаря тебе были помилованы убийцы. Из рапортов тайной полиции выходит, что ты стал очень популярным в кругах мятежной молодежи. Если бы только это. Правда, более консервативная часть наших аристократов ненавидят тебя, как бешеного пса. А те, кто более либерален? смеются в кулак над унижением царицы и Распутина. Императрицу никогда не любили. Большинство россиян воспринимают ее как немку, которая по роковому стечению обстоятельств оказалась на российском престоле. А что насчет Распутина, этот тоже умеет заводить друзей. — Это какое-то безумие, — пробубнил Рудницкий. — Никогда не хотел вмешиваться в политику. однако ты стал важной фигурой на польской а может и не только на польской шахматной доске ответил самарин так как то получилось господин алхимик меня будут подслушивать сомневаюсь это бы требовало определенных технических и архитектурных решений а цитадель строили во времена когда информацию из заключенных выбивали прикладом карабина или кнутом но если боишься «Разговаривайте шепотом», — пожал плечами офицер. Они остановились перед камерой, которую охраняли два солдата. Рудницкий заметил, что они были в мундирах лейбгвардии литовского полка. Значит, Велецкого считали важным заключенным, и его осторожили гвардейцы, а не обычная охрана. «Когда закончите, просто постучите в двери, ваша милость», — проинформировал старший по званию гвардеец. Только через минуту Рудницкий понял, что обращались к нему. «Если что, кричи!» — с кривой ухмылкой сказал Самарин. «Придем тебе на помощь». Алхимик хотел ответить непристойным жестом, но его остановили суровые лица солдат. Улыбка Самарина стала еще шире. Рудницкий выругался под нос и зашел в камеру. Массивные двери с грохотом захлопнулись за его спиной, — заскрежетал ключ. Факт, что он оказался в казематах Александровской цитадели, пусть и временно, не добавлял оптимизма. Алхимик хмурым взглядом посмотрел на раздетого до майки заключенного. Если бы он встретил Сташика на улице, то ни за что не смог бы узнать в нем того хулигана из детства. Его черты заострились, неуклюжая полноватая фигура исчезла, Вместе с детским жирком на плечах играли развитые тяжелой работой мышцы. «О, — О, Вилецкий Велецкий поднялся на ноги. — Извини, может, мне следует называть тебя ваша светлость? — смущенно спросил он. — Называй, как хочешь, — сухо ответил Рудницкий. — Так или иначе, моя тень от этого не станет больше. Что ты хотел? — Прежде всего поблагодарить. Я... Рудницкий резко прервал его, ближе к делу. Филецкий подошел к нему и нервно огляделся. — Я получил сообщение, — прошептал он Рудницкому на ухо. — У тебя есть поддержка новых кинжальщиков. Они приказали мне сообщить тебе это, поскольку в городе за тобой постоянно следит охранка, и трудно было бы поговорить незаметно, тем более ты никого из наших не знаешь. И что мне с этого... У тебя много врагов, а мы тебе поможем, заверил Велецкий. Тобой тень, заинтересовался. И кто он такой? И чего вы от меня хотите? Меня не интересуют игры в убийство русских чиновников, даже таких засранцев, как сколон. Тень, наш командир, и не бойся, никто не собирается втягивать тебя в то, во что ты сам не захочешь. Приказали это подчеркнуть. И еще одно. Тень просил, чтобы ты был осторожен с генералом. С каким к чертям генералом? Ты знаешь, с каким. Тень говорит, что он не только офицер конвоя, но и работает на новое агентство секретной службы, что занимается контрразведкой. Эта организация создана год назад, сразу после проникновения. Как противовес тайной полиции. Они имеют огромные полномочия и прямой доступ к царю и отчитываются только перед ним. Это все, что я должен был передать. «Навестишь маму?» — спросил он совсем другим тоном. Она переживает. «Навещу», — сухо пообещал Рудницкий. Информация, что передал ему Велецкий, потрясла его, но не вызвала недоверия. Какой-то тихий и несмелый голос нашептывал ему, что Самарин всегда имел большие возможности и власть, как для офицера конвоя. пусть и отправленного со специальной миссией самим царем. Сейчас все кусочки головоломки сложились. Рудницкий не сомневался в расположении россиянина к себе, возможно, благодаря этому он все еще жив, но не вызывал сомнений и тот факт, что Самарин разыгрывает собственную партию согласно своим правилам. «Спасибо — Спасибо! — закричал Велецкий, пожимая ему руку. — Спасибо! — алхимик замер. На плече Сташика он заметил татуировку серебряного цвета, представляющую оплетенный пламенем кинжал. Не надо быть гением, чтобы понять, что это за символ, но внимание алхимика привлекло кое-что другое. Пламя двигалось, лениво скользя по лезвию. — Что это? — рявкнул Рудницкий. — Не знаешь? У тебя такая же под глазом. — Отвечай. — Ладно. Расскажу, что хочешь. «Этот знак выполнен при помощи крови демона», — пояснил Велецкий, снова понижая голос до шепота. «Это дает определенную силу и сопротивляемость. С тех пор, как у меня эта татуировка, я стал намного сильнее и не ощущаю холода». Рудницкий непроизвольно поднял ворот пальто, в камере было не намного теплее, чем на улице. «Значит, не только Сашка скрывает информацию». «Нужно будет поговорить и с Анастасией», — подумал он. «Значит, вы хотите уничтожить барьер вокруг Анклава?» — резко спросил алхимик. «Сдурел! Тогда наши погибнут, поляки. Москва и Петербург — это не наша работа». Алхимик присмотрелся к нему внимательней. У него сложилось впечатление, что Сташек не врет. Он подошел к двери и ударил у нее кулаком. «Открывайте!» — закричал он. «Не забудь про маму». умоляюще сказал Велецкий. Сейчас к ней и поеду, заверил его Алхимик. Спасибо, я. Заключенные три шага назад, гаркнул охранник с пальцем на курке. Велецкий послушно отошел вглубь камеры. Ваша милость? Уже иду, буркнул Рудницкий. Самарин поднял брови, задавая молчаливый вопрос, но Алхимик проигнорировал его и направился сразу к лестнице. «Я так понимаю, что не дождусь комментариев?» «Правильный вывод, ваше превосходительство», — гневно ответил Рудницкий. «Что с ремонтом дворца?» — сменил тему Самарин. «Идет как кровь из носа. Пока много денег тратится на защиту, решетки, укрепление дверей и тому подобное. А мебель?» «Господин Черский убедил меня, что сначала надо укрепить отель», — с иронией ответил алхимик. «Поэтому интерьером займемся позже». Разумно. Признал Марин. Черт знает, когда это начнется. Рудницкий непроизвольно вздрогнул. В голосе генерала не было надежды, только смешанная с усталостью безысходность. — Ничего нельзя сделать? — спросил алхимик. — Делаем, что можем, но этого мало. Нужно больше солдат, магов, специального снаряжения первичной материи. А в Москве и Петербурге До сих пор ведутся бои, нет речи ни о какой помощи. — А почему сами не подтянете подкрепление из Варшавского военного округа? — И оголить периферию? Там тоже надо присматривать, — со злостью процедил Самарин. — Вдруг поляки решат, что самое время для очередного восстания. Так или иначе, нужны серебряные пули. До недавнего времени они производились только для нужд охраняющих анклав. Зачем мне солдаты, если им нечем будет воевать? «Я могу тебе немного дать», — после минутного молчания сказал Рудницкий. «Тех специальных из алхимического серебра». «Спасибо. Они точно пригодятся». «Может, заеду сегодня в твой отель, гляну на защиту», — предложил неожиданно Самарин. «Хорошо». «Насчет отеля у меня есть к тебе просьба». Они вышли из казематов и остановились во дворе подальше от солдат. «Слушаю». Я хотел бы, чтобы тетка Иосиф Андреевич переехали к тебе. Не сейчас, — быстро сказал он, — а когда дойдет до наихудшего. Подозреваю, этот дворец будет самым укрепленным пунктом в городе. Но ну, может, кроме замка. Главное нападение будет там. — Конечно, — сказал Рудницкий. — Я с удовольствием приму их, только условия будут скорее спартанские. Не знаю, захочет ли княгиня... Недолго Мария Павловна может поспать и на матрасе, и поесть из солдатского котелка, — прервал его Самарин. — Главное, чтобы выжила. Есть еще одна женщина, которую я бы хотел разместить в твоем отеле. Правда, я не знаю, согласится ли. — Кто такая? — заинтересовался Рудницкий в виде замешательства собеседника. — Она тебе понравится, — горько сказал Самарин. — С характером, — быстро добавил он. «Ни о чем таком даже не думай». «Ну, разве я бы посмел?» — заверил он. «Красивая хотя бы?» «Красивая», — буркнул Самарин. «Полька. Учительница в Александрийском Мариинском институте. Я поймал ее на сокрытии запрещенных учебников. Она мне уже нравится», — заявил Рудницкий с широкой улыбкой. «Уверен, она сможет оценить мои глубокие знания в области медицины и алхимии». А ночуя под одной крышей, мы точно сблизимся. Интеллектуально. На мгновение лицо Самарина искривило гневная гримаса, но быстро сменилась на раздражительно веселое выражение. «Даже не думай», — повторил он, красноречиво сжимая кулаки. «Ну ладно, постараюсь контролировать свой животный магнетизм», — пообещал алхимик. «Ну что, до вечера?» Самарин кивнул, хотя прощальное, определенно слишком энергичное пожатие руки свидетельствовало о том, что генерал все еще думает о неизвестной алхимику-женщине. Ревность, так явно проявленная россиянином, позабавила алхимика. «Вероятно, мои шансы у прекрасной половины возросли», — подумал он, «коль даже господин граф не уверен в своей добыче». Все еще улыбаясь, Он садился в карету, хотя его ждал долгий и не слишком приятный разговор с матерью Сташика Велецкого. Кристина Велецкая сохранила юношескую энергию и упругость движения. Только седые волосы, заплетенные в тугую косу, да синеватые венки на руках выдавали ее возраст. Она с напряжением всматривалась в Рудницкого, словно боялась пропустить какое-нибудь слово, жест, гримасу. Алхимик рассказал про свой визит в Цитадель. Его там кормят? Он не мерзнет? В очередной раз спросила она. Все хорошо, успокаивающим тоном ответил алхимик. Не волнуйся, тетя. Его не выпустят, да? Не после того, что он сделал, сказала она, закусив губу. Точно не сейчас, признал Алхимик. Однако в будущем, кто знает. В будущем. Она фыркнула. «Есть ли у него это будущее? Если бы не ты, уже бы повесили». «Конспиратор!» Рудницкий беспомощно вздохнул и обнял женщину за плечи. «Цитадель сейчас самое защищенное место в Варшаве», — заявил он. «Стены, пушки и несколько тысяч солдат. Думаешь, у нас будет как в Москве и Петербурге? Вполне возможно». — Поэтому я бы хотел, чтобы ты перебралась ко мне в отель. Хотя бы на неделю, может, две, пока ситуация не прояснится. — Я не могу сидеть у тебя на шее, и так никогда не расплачусь с тобой за спасение Сташика. — Мне нужна кухарка и кто-то, кто будет заниматься припасами, — строго сказал Рудницкий. — Так что это не я, тетя, а тетя мне поможет. Я не могу взять кого-то, кого не знаю. Не сейчас. «А если ты не согласишься, то останется только Аканёва». «Это твоя уборщица?» «Ну да, она обладает своими достоинствами, но на кухню я бы ее не пускал. Когда-то она угостила меня тортом собственного приготовления. Я не мог отказаться». «И что, невкусный?» Еще какой!» «Сначала я соблазнился, поскольку это был дрожжевой пирог со сливами». «Твой любимый», — заметила женщина. «Да». хмуро кивнул Рудницкий. И проведение покарало меня. Живот болел почти неделю, никакие лекарства не помогали. О других результатах этого кулинарного эксперимента я позволю себе умолчать, поскольку описание было бы смущающим. Кристина Велецкая прикрыла рот ладонью и не слишком умело стимулируя приступ кашля. — Тебе всегда удается меня рассмешить. Ну хорошо, я согласна. Не могу подвергать твое здоровье такой опасности. — Спасибо. Алхимик поцеловал ее в щеку. — Ты соберешься до завтра? — Конечно. — Тогда попрошу тебя сразу купить немного припасов и прикажи доставить все в отель. — Немного? — Сколько у тебя будет гостей? — спросила она. — Сейчас речь не о гостях, но если эти бестии вырвутся из анклава, то, возможно, придется разместить несколько беженцев. плюс персонал. Скажем, запасы на неделю на тридцать человек. Рудницкий вытащил портмоне и положил на стол несколько десятирублевых банкнот. Еще новеньких и пахнущих типографской краской. Они выглядели как те, что были до появления анклавов, только вместо упоминания информации о том, что государственный банк обменивает кредитные билеты на золото, не ограничивая сумму, речь шла о серебре. Уже год, как этот металл был самым ценным. «Хватит — Хватит? — спросил алхимик. — Абсолютно. — Если не буду покупать икру и шампанское? — Решительно нет. Помимо всего прочего, я не могу себе этого позволить. Все отдал на покупку дворца. — Но ты справляешься? — Конечно. Это первый отель такого типа в империи, а может и в Европе. Клиенты будут лезть и в двери, и в окна, — сказал он с наигранной уверенностью. Кристина Велецкая с тоской посмотрела на него, но не поддержала тему. «Береги себя», — попросила она. Садясь в карету, Рудницкий пытался игнорировать неприятный спазм в области желудка. В этот раз речь не шла о проблемах пищеварения. Алхимик хорошо знал это ощущение и мог назвать его. Страх. Город жил в своем ритме. Люди гуляли на улицах, ходили в кино и кафе. В парках мамаши следили за игравшими в снегу малышами, однако подсознание Рудницкого било тревогу. Приближалось что-то неизвестное, не поддающееся описанию, пробуждающее настоящий животный страх. Рудницкий не мог объяснить своих тревог, только знал, что приближается время испытаний. Все планы на будущее казались детскими рисунками на песке, смываемыми морской волной. Чтобы их реализовать, нужно было сначала выжить. Перед входом во дворец Морштонов возвышались кучи кирпича, портя элегантную линию здания. Почти все окна первого этажа были защищены декоративными, хотя и мощными решетками. Брошенные в беспорядке лопаты, тачки и другой инструмент свидетельствовали о том, что рабочие на сегодня работу уже закончили. Рудницкий отправил кучера на каретный двор и вошел в холл. Выругался, когда увидел кучу мешков перед лестницей. — Есть кто? — гневно закричал он. — Что за бардак? — Приготовление к обороне, — мягко поправил Анквич. Мужчина вышел из расположенной возле дверей комнаты для прислуги. — Вы приказали защитить дворец, — напомнил он. — В случае атаки наиболее уязвимым местом является вход. У нас идет ремонт. так что никто не удивится, увидев этот бартак. А в случае чего мы быстро соорудим баррикаду». «И как долго продержимся?» — тише спросил алхимик. Анквич пожал плечами. Было видно, что он не стремится удовлетворить любопытство работодателя. «Не люблю гадать на кофейной гуще», — наконец сказал он. «Это не крепость, а жилой дом. Можно его укрепить, но до определенного уровня». К тому же много чего от нас не зависит. Например, например, время. Успеем ли мы поставить решетки на все окна, как и на первом этаже? Кто атакует дворец? Разобьют ли россияны? Они вынуждены будут отступить на периферию города, как в Москве и Петербурге, или в центре останутся какие-нибудь пункты сопротивления? Будет ли контратака? Сколько людей удастся мне собрать? Как долго вы и ваша кузина? «Сможете держать защиту дворца, я имею в виду нетрадиционными методами. Без ответа на эти вопросы трудно дать хотя бы приблизительный прогноз». «Звучит малоутешительно», — прокомментировал Рудницкий. «Вы не платите мне за утешение», — ответил мечник. «И еще одно. Что с припасами? С лекарствами и средствами первой помощи? Касательно лекарств...» «Можете не волноваться, я же все-таки аптекарь. Будет в достаточном количестве и лучшего качества. Припасы привезут завтра», — заверил алхимик. «Сколько людей вы можете направить на защиту дворца?» «Это зависит от чего. В моей группе двадцать три человека. Все появятся тут по первому зову. Мои люди следят за военными постами на границе анклава и в случае чего сразу же дадут знать, что происходит». пояснил Анквич, видя непонимание на лице алхимика. «Тем не менее, я мог бы мобилизовать еще десять, может, пятнадцать знакомых. Они воевали бы бесплатно, но взамен хотели бы разместить тут свои семьи. По моему мнению, игра стоит свеч, поскольку на такой большой дом двадцать человек слишком мало, но решение принимать вам». «Согласен», — кивнул алхимик. «Сделайте так». «Уже пришел генерал Самарин?» «Да, полчаса назад. Ваша кузина показывает ему дворец. Вы доверяете этому россиянину?» До того, как Рудницкий успел ответить, раздались шаги, и на лестнице появились Самарин и Анастасия. Выражение лица генерала говорило о том, что инспекция прошла не слишком хорошо. «Ну что такое?» — нервно спросил Рудницкий. — Если бы не присутствие дамы, я бы ответил одним словом, — произнес россиянин, глядя на Анастасию. — К сожалению, не могу. — Ну так я могу, — сказала девушка. — Одним словом. Задница. Мужчины некоторое время пытались выглядеть серьезными, но проиграли эту героическую битву и взорвались смехом. — Только не скажи это при тетке, — сказал Самарин, вытирая слезы. Иначе вымоет тебе язык с мылом. Я так поняла, это ты по собственному опыту знаешь что-то типа того, признался он. А теперь по существу. Я предполагаю, что серебро отпугнет создание анклава, но если на вас нападут люди, вы долго не продержитесь. Пришлось бы привести сюда по крайней мере полк пехоты. И это я говорю про нормальных людей, а не про магов из Амики Мортис. Господин Анквич сделал, что мог. Немного тут можно добавить. Я бы рекомендовал установить сетку на окнах, изнутри. Ничего больше в голову не приходит. Сетку? Я должен был помнить об этом. Мечник ударил себя по лбу. Решетки не остановят гранаты, а сетка остановит. Завтра с самого утра займусь этим. — Кто-то что-то такое продает? — с сомнением спросила Анастасия. — Это не проблема. Достаточно будет рыбацкой сетки с мелкими ячейками, — заверил Самарин. — Как у вас с огневой мощью? Гранаты? Пулеметы? — Только Мосины, Наганы и Браунинги, — развел руками Анквич. — Все остальное было бы нелегальным. Генерал спрашивает серьезно, а не чтобы нас проверить, — поспешил пояснить Рудницкий. Он хочет перевести сюда свою семью. — А я так и отвечаю, — буркнул Анквич. «Где мне взять пулемет? Еще пару месяцев назад, когда был жив старый интендант, как его там, Круглов, я мог бы купить и пушку, но сейчас это невозможно». «Ладно», — вздохнул Самарин, — «в арсенале кексгольмского полка списаны два пулемета «Максим». Их заменили на более новые модели с волнистым кожухом охлаждения. Завтра в казармах полка вас будет ждать матушкин». Только организуйте какой-нибудь транспорт. Эта холера весит добрых четыре пуда каждая. Ну и никому ни слова. — А боеприпасы? — быстро спросил мечник. — По три ленты на каждый. Больше не смогу дать. Я не волшебник, — ответил Самарин. — И Естественно, я имею в виду обычные патроны, не серебряные. Алхимик почесал щеку. Уже несколько дней его шрам под глазом постоянно чесался. «У меня тоже», — сказал генерал в виде его движения. «И у матушкина. А кроме этого, оказалось, что господин капитан может задерживать дыхание на пять минут и замедлять сердцебиение. Как ты понимаешь, это после контакта с кровью этого ублюдка, которого мы убили в анклаве». Рудницкий кивнул. Он давно размышлял над тем, какие способности проявятся у матушкина. «Жаль, что это ни для чего не пригодится». — продолжил россиянин. — Кто знает, — вмешалась Анастасия. — Принимая во внимание образ жизни, который сейчас ведет наш капитан, этот талант ему пригодится только в одном случае, когда ревнивый муж одной из его новых подружек захочет утопить его в ванной, — сухо сказал Самарин. — Моя мазь подействовала? — обрадовался Рудницкий. — Еще как! Шрам стал намного меньше, и его почти не видно. — И у спагирической медицины появился новый сторонник. — А ты получил пожизненного пациента, — сказал генерал. — Если так и дальше пойдет, то ты будешь его лечить от венерических болезней. — А, чуть не забыл. Рудницкий вытащил из кармана небольшую украшенную коробочку. — Прошу. — Что это? — Не видишь? — Амулет для цесаревича. Я подумал, лучше отдать его тебе, чем отправлять почтой. С иронией заметил он. Самарин нахмурил брови, встревоженные тоном алхимика. — Что ты хочешь этим сказать? — Только то, что ты быстрее доставишь его в Петербург. С заученным равнодушием произнес Рудницкий. «Ну, — Но если ты не хочешь... — Нет. — Нет, я возьму его. Он должен ослабить атаки гемофилии, как я и обещал. Генерал вытащил амулет из коробочки и нерешительно обмотал цепочку вокруг пальцев. — Ну что, снова? — с агрессией кинул Рудницкий. — Я работал над ним две последние недели. — Ты мог бы провести хоть какую-то демонстрацию? — попросил Самарин. — Я тебе доверяю, но царица... — Ладно, ты готов каждую минуту проливать кровь за царя. Положи это. Самарин послушно передал драгоценность Анастасии. — Протяни руку, пожалуйста, шпильку, — обратился он к девушке. Не проявляя деликатности, он уколол палец россиянина. «Видишь? Кровь льет, как из свиньи. А сейчас возьми амулет. Во вторую руку, иначе выможешь». «Невероятно!» — прокомментировал Анквич, наблюдая за тем, как кровотечение моментально останавливается. «Что-то такое могло бы спасти жизни многим солдатам». «Ну да, наверное. Он не лечит, только останавливает кровотечение». — пояснил Рудницкий. — Большинство солдат умирает именно от потери крови, — сказал Самарин. — Это бесценная вещь. — Не такая уж и бесценная. Я выставил счет пять тысяч рублей. Я немедленно этим займу. Сегодня же отправлю амулет в Петербург, — пообещал Самарин. А сейчас, извините, долг зовет. Рудницкий подождал, пока Самарин покинет дворец, после чего отпустил Анквича и схватил Анастасию за руку. «Надо поговорить. Немедленно», — сказал он, затаскивая ее в комнату для прислуги. «Конечно, что случилось. Почему ты не сказала мне, что символ силы можно нанести как татуировку кровью демона?» «Нельзя», — ответила Анастасия. «Не символ силы. Ты с ума сошел? Такой символ изменяет реальность. Представь себе, что бы случилось, если бы ты сделал татуировку, например, знака огня. За долю секунды ты превратился бы в пламя. и я не уверен, был бы это обычный огонь. Кто знает, не слился бы ты с ядром ближайшего солнца. — Однако такие татуировки делают, — гневно кинул он. — Конечно. И что из этого? Ты сам помечен кровью, а может, и ядом проклятого, которого вы убили с Сашкой. Это была случайность. Я не знал, что можно такие вещи делать осознанно, кровью или ядом. Это большая разница. — Разница? И да, и нет. Если бы не кровь, которую вы выпили, яд бы вас убил. Так или иначе, дело в том, что организмы Теокатаратес содержат элемент бессмертия, независимо от того, какая часть тела или вид физиологической жидкости берется, — язвительно сказала она. Отсюда эффект такой татуировки. Только знаешь что? Ваш организм имеет ограниченную способность усваивать этот элемент, поскольку он никогда не был предназначен для вас. И, уверяю тебя, ты не хотел бы умереть в муках после такой татуировки». «А со Сташком ничего не случилось», — буркнул Рудницкий. «Может, сначала объяснишь, откуда такие идеи, пока мы снова не начали дискутировать?» Алхимик пожал плечами и рассказал о своем визите в Цитадель, передавая разговор с Велецким и новости про Самарина. Девушка слушала, время от времени кивала, словно то, что говорил алхимик, подтверждало ее подозрения. — Сашка, — задумчиво сказала она, — на что-то такое я и надеялась. Было бы странно, если бы не создали организацию, которая занялась бы этим кризисом. А то, что именно Сашка в это замешан, нам как раз на руку. «Интересно, каким это образом?» «У нас есть доступ к царю и всей информации, имеющейся у этой организации», — пояснила она. «Правда, за посредничеством кузена, но все равно». «Вернемся к делу. Жаль, что ты не спросил, сколько людей погибло после выполнения этой татуировки. Думаю, что тогда ты бы подошел к этой идее с меньшим энтузиазмом». «В ситуации, когда на меня охотится половина империи, мне пригодилась бы дополнительная защита». Анастасия тяжело вздохнула и с жалостью посмотрела на него. «Ты был отмечен в анклаве, а позже мной. Дважды. Помнишь, как я отдала тебе свою кровь в больнице? Ты не выдержишь еще одну дозу. Не раньше, чем через несколько лет. Дважды? Интересно, когда?» Рудницкий не закончил предложение, поняв значение термина «физиологическая жидкость». Черт! выругался он. «Это бы тебя убило», — заверила его девушка. «Ну и, наконец, подумай, чего достигли эти ваши кинжальщики. Больше силы и сопротивляемость холоду. Можно было заниматься с гантелями и принимать холодный душ. Это то же самое». «Ты уверена, что только это?» «Нет», — с неохотой признала она, — «может, что-то еще. Но такие вещи можно проверить только на практике. У тебя есть еще какие-то вопросы касательно этих татуировок?» «Нет», — рявкнул Рудницкий, — «тогда предлагаю сконцентрироваться на реальных, а не мнимых проблемах. В полдень пришло письмо из гильдии. Не почтой, принес посланец». Твои собратья созвали общее собрание. В чрезвычайном режиме. Кто его подписал? Некий Протасевич. Похоже, новый секретарь. Алхимик кивнул с беспокойством на лице. Но почему они меня не предупредили, а сразу прислали официальное приглашение? «Когда ты в последний раз был в гильдии?» — ответила она вопросом на вопрос. «Некоторое время назад». Но все работало чудесно, не было никаких проблем. Люди Анквича охраняли всех, кто хотел посетить Англав, и не было потерь. Проблемы были, ты просто не обращал на них внимания. Люди бунтуют не только потому, что им плохо. Иногда они делают это, потому что считают, что заслуживают больше денег и власти, и что они могут это сделать, поскольку никто их за это не накажет. Кто созвал собрание? Господа Марковский и Патурин. Патурин поддержал меня против Марковского. Когда-то. Возможно, ситуация изменилась. Не знаю, что они хотят от тебя, но на твоем месте я бы не рассчитывал на благодарность и овации. Рудницкий стиснул зубы. Союз Патурина с Марковским не сулил ничего хорошего. Он снова ощутил спазм в желудке. Похоже, что предполагаемый прорыв границ анклава не будет его единственной проблемой. В зале было многолюдно, прибыли, похоже, все члены гильдии, но переговаривались шепотом, а напряженные лица присутствующих говорили о том, что собрание было необычным в прямом смысле этого слова. Рудницкий сел в кресло магистра ложи, мимоходом заметив, что члены совета, сидящие рядом с ним, каким-то образом смогли дистанцироваться от него и совсем не в переносном смысле. Вокруг образовалось пустое пространство. Собрание открыл, какой сюрприз, Марковский. Как оказалось, с позволения великого собрания. «От имени гильдии я хотел бы задать несколько вопросов господину Рудницкому», — начал он без вступления. Речь идет о заметках в прессе на тему его роли в помиловании террористов из ПСП. Рудницкий ощутил, как его охватывает всепоглощающее, перехватывающее дыхание ярость. «Поскольку я пока являюсь магистром ложи, прошу обращаться ко мне соответствующим образом», процедил он сквозь зубы, «так что, господин Марковский, хочу услышать из ваших уст «Присущий мне титул, или я выставлю вас из зала за нарушение регламента». «Великий магистр» — выдавил из себя Марковский. «Так И... уже лучше. А сейчас я вас слушаю. Это правда, что вы предложили императору помощь в обмен на помилование с генерала Сколоном? «Правда», — коротко ответил Рудницкий. «То есть вы признаете, что я ничего не признаю?» перебил его Рудницкий, «и рекомендую оставить этот тон, поскольку я не стою перед судом. Я не нарушал закон, а наоборот, помог справиться с ситуацией в двух самых больших городах империи. И факт, что его величество удовлетворил мою просьбу, абсолютно не касается дел ложи и поэтому не может быть темой публичных дебатов». Зал отреагировал удивленным молчанием. Потом один из сидящих в первом ряду поднял руку. — Господин Патурин просит слова, — проинформировал с облегчением Марковский. — Можно? — Естественно, — позволил Рудницкий. — Формально говоря, вы правы, господин великий магистр, но ваш поступок противоречит идее лояльности, которой придерживается это. как и каждая другая ложа на территории империи. — В связи с этим я предлагаю... — У вас нет права ничего предлагать, — прервал его Рудницкий. — Как представитель материнской гильдии я могу внести предложение о смене магистра. — Не во время военного положения, — спокойно ответил Рудницкий. — В такой ситуации смена власти какой-либо гильдии является исключительным правом генерал-губернатора. А мне неизвестно о том, что генерал Драгунов мною недоволен. Вы понимаете, что я знаком с ним лично. Патурин стиснул зубы от злости и нервным жестом поправил монокль. На лицах собравшихся было удивление, некоторые начали беспокойно вертеться. Похоже, они не рассчитывали на такой поворот дела. Что-то, что должно было быть беспроблемным, куда-то... внезапно превратилась в войну с неизвестным исходом. Кудета, непоминовение, государственный или военный переворот. «Однако честь взывает», — начал Патурин. «Честь?» — снова прервал Ворудницкий. «Если бы кто-то в этом зале знал, что такое честь, меня бы тут не было. В течение нескольких месяцев я превратил провинциальную». ослабевающую гильдию в организацию, с которой считаются в империи. Я снизил взносы и предоставил всем членам свободный и безопасный доступ в анклав. И что получил взамен? Заговор и интриги». Разъяренный Рудницкий сорвался с места, подошел к трибуне. Марковский неохотно уступил ему место. «Честь?» — продолжил алхимик. «Это для вас, дорогие собратья!» Просто слово в словаре. С задних рядов донесся гневный ропот, но никто открыто не протестовал. — Это возмутительно! — закричал Марковский. — Как вы смеете сомневаться в нашей честности? Я вас оскорбил? — зло прошипел Рудницкий. — В таком случае жду ваших секундантов. Бывший магистр гильдии побледнел как стена. Казалось, что он сейчас упадет в обморок. Однако до того, как он успел что-то ответить, поднялся Патурин. Несмотря на тучную фигуру и добродушное, с пышными усами лицо, в нем было что-то опасное. — Я оскорблен, — негромко произнес он, — и еще сегодня мои секунданты посетят вас. А сейчас предлагаю закончить это собрание, поскольку мы не в состоянии ничего сделать, вопреки воле господина Рудницкого, пока он руководит Серебряным замком. Но как долго это продлится, только Богу известно. Рудницкий стиснул зубы, чувствуя, как капли пота стекают по спине. Не было сомнений, что россиянин надеется занять место магистра гильдии. Дворецкий подал коньяк и вышел из кабинета, тихо закрывая за собой двери. Рудницкий долго всматривался в хрустальный бокал, наконец поднял глаза на гостей. Черский сохранял спокойствие, а Самарин с Анквичем выглядели взволнованными. Алхимик хотел, чтобы в разговоре участвовала и Анастасия, но девушка отправилась к княгиней за покупками. Все решили, что будет лучше — Если Мари Пална узнает о дуэли по факту. Как думаете, спросил он. Сабля или пистолет? У вас право выбора, пожал плечами Черский. Чем вы лучше владеете? Анквич покачал головой. Вы делаете успехи, сказал он, поворачиваясь к алхимику. Но дуэль... Рудницкий неуверенно кашлянул, мечник не баловал его похвалой. но последнее время позволил тренироваться с начинающими учениками, что можно было бы признать за своего рода комплимент. — Неважно, что ты выберешь, — отозвался Самарин. — Умрешь так или иначе. — Что тебя укусило принять этот вызов? — взорвался он. — Нужно было извиниться или еще что. — Ну да. Во-первых, я не собираюсь присмыкаться перед каким-то третьесортным чиновником. Во-вторых, это только старый толстяк. Ты не видел, как он двигается. Через пару шагов у него появится одышка». «Надеюсь, что есть в-третьих?» Гневно рявкнул Самарин. «Конечно. Я не знаю, зачем мои уважаемые коллеги хотят лишить меня должности, но не собираюсь им это позволить. Если бы я отказался от дуэли, суд чести исключил бы меня из гильдии. Это как и у вас в армии». «Да, это аргумент». — неохотно признал генерал. — Так бы и случилось. — Почему именно сейчас они захотели тебя сместить? — Видно, кто-то боится, что ты можешь помочь обуздать ситуацию в Варшаве, поскольку твои собратья не собираются этого делать. — Не понимаю. Два дня назад император выдал указ, позволяющий в ситуации угрозы общественному порядку и безопасности ограниченную конфискацию имущества. С компенсацией. И что это значит? Речь идет о первичной материи. В военных училищах и университетах несколько месяцев назад была создана коллегия магии и алхимии. Первые маги попали в армию. Проблема является первичная материя, необходимая для манипуляции высшего уровня. Из наших расчетов выходит, что... благодаря твоим действиям серебряный замок является одним из самых богатых в нашей империи а скорее являлся вы хотите обогатиться за счет моей гильдии скорее мы хотим выкупить у нее первичную материю кисло возразил самарин правда принудительно к сожалению мы опоздали твои собратья уже продали свои запасы материнской гильдии то есть — Патурину. Да, этот гад утверждает, что транспорт уже отправлен в Петербург. Только черт знает, когда он туда доедет, поскольку, со слов Патурина, «Северный ветер» решил не пользоваться железной дорогой. Конечно же, из-за соображений безопасности. Но они же поддержали власти во время последних беспорядков. — Постольку поскольку, — буркнул Самарин. Количество первичной материи, переданной ими, не хватило даже на то, чтобы отвоевать один район. Между тем, ты дал в двадцать раз больше. Так что либо ты гений над гениями, во что мне трудно поверить, либо господа-алхимики из «Северного ветра» нас обманывают. Ты думаешь, что они сговорились с проклятыми? Черт их знает. Тем не менее, не вызывает никаких сомнений то, что они сильно ограничат наши возможности в случае проблем с Анклавом. К тому же эти интриги в твоей гильдии и дуэль кто-то очень хочет убрать тебя с дороги. Но я же не лоялист. Однако хорошо известно, что, если что, ты будешь воевать с фауной Анклава, — сказал генерал. Откуда такой пессимизм в оценке моих шансов? Патурин не выглядит забиякой. — А какое это сейчас имеет значение? — Я бы сказал очень существенное, — холодно произнес Анквич. — Если вы что-то знаете, поделитесь с нами. — А, черт возьми, — рявкнул Самарин. Рудницкий вздохнул. Нервозность генерала была понятна, поскольку если он узнал что-то про Патурина... Информация явно пришла не из источников, доступных офицеру конвоя. Даже если российский алхимик привлек к себе внимание тайной полиции или жандармерии, то явно не из-за своих боевых способностей. «Рассказывайте», — настаивал Анквич. «Во-первых, Патурин не настолько стар, ему всего лишь 55, а во-вторых... В молодости он был известным фехтовальщиком и стрелком, входил в славный или, скорее, ославленный дворянский клуб. — И что это за клуб? — нахмурился Рудницкий. — Я слышал про него, — ответил Ангвич. — Это была некая ассоциация любителей дуэли. Не людей, принявших вызов, а таких, кто наслаждался борьбой не на жизнь, а на смерть, — добавил он. Они провоцировали конфликтную ситуацию и соревновались между собой в количестве проведенных поединков. В этом своем клубе они тренировались не только в фехтовании и стрельбе, а еще учились выглядеть безобидно. Вы понимаете? Неуклюжие движения, немодная одежда, притворная рассеянность — это все, чтобы спровоцировать как можно больше людей. Они даже брали уроки актерской игры. Но их деятельность привлекла внимание полиции, и клуб закрыли. Речь шла не только про дуэли. Появились слухи, что некоторые члены клуба выполняли заказы третьих лиц за деньги. Насколько помню, это было в девяностых годах прошлого века. — То есть он искуснее, чем выглядит? — неуверенно спросил алхимик. «Искусней?» «Это профессиональный убийца с огромным опытом. У тебя против него ни одного шанса!» — воскликнул Самарин. «А может, вам следует заболеть и...» — начал задумчиво Анквич. «В таких ситуациях суд чести может принять решение о замене». «Ни в коем случае!» — решительно ответил Рудницкий. «Суд состоит из моих собратьев, и лучшее, что они сделают...» Это перенесут сроки поединка. Они по уши втянуты в эту интригу, для них нет пути назад. — Это правда, — со злостью признал Черский. — Я не вижу выхода из этой ситуации. — Я вижу, — заявила Анастасия, входя в кабинет без стука. — Хотя это скорее шанс, а не выход. — Где тетка? — быстро спросил Самарин. — Ты должна была... — Я стала плохо. Все газеты пишут про завтрашнюю дуэль, поэтому, когда она увидела заголовки, генерал выругался и сорвался с места. «Сядь, ничего с ней не случится. Я оставил ее под присмотром врача. А сейчас надо закончить этот разговор». «Вы хотите выставить Патурина профессиональным фехтовальщиком?» спросил Анквич. «Ни один суд чести не допустит поединка профессионала с дилетантом». Однако он никогда не был инструктором, несмотря на соответствующие способности. Это не сработает. Нет. Я думала о магическом поединке. Уже были прецеденты. Такая ситуация произошла полгода назад в Москве. Да, и они сожгли три квартала, — буркнул Самарин. Хорошо, что только на хитровке. С того времени издали указ. согласно которому на что-то такое дают разрешение только местные власти, что, в свою очередь, противоречит теоретическому запрету на дуэли. А без такого разрешения поединок признают бесчестным. «Ты думаешь, Драгунов не разрешит?» «Это единственный шанс, чтобы Олов вышел из него живым», — подчеркнула она. «Он имеет право выбирать оружие». Патурин не сможет опротестовать. Генерал-губернатор сделает все, чтобы расстроить планы Патурина. Но магия... Не знаю. «Грядут новые времена», — сказала Анастасия. «Пришло время принять это. Добро пожаловать в двадцатый век». Мина генерала давала понять, что его не радует это предложение. «Ладно, а как у вас дела с этой магией?» вмешался Черский, выжал химик. «Думаю, там у меня больше шансов, чем в классическом поединке», — осторожно ответил Рудницкий. «А конкретно», — настаивал Самарин, — «конкретно у каждого есть свои маленькие тайны», — заявила Анастасия, «а сейчас тебе лучше посетить тетушку». Генерал прожег девушку тяжелым взглядом, но послушно поднялся. — Ну что, увидимся завтра? — спросил Анквич. — Да, я постараюсь как можно быстрее проинформировать вас о решении генерала Драгунова, — пообещал Самарин. Рудницкий сглотнул. Идея принять участие во втором в истории магическом поединке не наполняла его оптимизмом. Предыдущий поединок закончился не только пожаром, но и оба противника погибли. сгорели заживо. До завтра. Едва выдавил из себя алхимик. Тишину зимнего леса нарушали только ведущиеся шепотом разговоры и деликатный хруст снега. Генерал-губернатор приказал, чтобы поединок провели за пределами города. Поляна, которую секунданты выбрали для дуэли, напоминала размерами футбольное поле. Густая ширма сосен защищала ее от порывов ветра. Рудницкий расстегнулся и после минутного колебания снял пальто, оставаясь в костюме. Он одевался под пристальным присмотром Анкевича, боясь нарушить правила дуэльного этикета. Темный костюм, белоснежная рубашка, льняной платочек, выступающий из нагрудного кармашка, хорошо подобранный галстук и серебряные запонки. Единственным отступлением от идеала была приличная бутылка в кармане брюк, портящая линию бедер. Если проиграю, им не придется меня переодевать для похорон, мрачно подумал алхимик. Приготовиться, произнес Самарин. Генерал следил за поединком от имени Драгунова. Роль секундантов Рудницкого взяли на себя Анквич и Черский, а Патурину. ассистировали Будзевич и худой пожилой россиянин по фамилии Теплаков, один из высокопоставленных адептов Северного ветра. Похоже, российская гильдия хотела получить доклад из первых рук, независимо от результатов поединка. Рудницкий создал защитный круг, посыпав снег с синим порошком, смешанным с первичной материей. Его противник сделал то же самое. Алхимик нервно заморгал, левый глаз показывал ему Патурина, окруженного переплетением узоров, светящимся красным. «Очень элегантная структура», — с восхищением заявила Анастасия. «Не только отобьет вражескую энергию, но в случае ее проникновения за барьер направит часть в другую сторону». «А сейчас слушай внимательно», — сказала она, видя приближающихся секундантов противника. Патурин использует слово «силы», означающее «огонь». Нет других вариантов. Это единственный символ нападения, появившийся в библиотеке до сих пор. Но есть другие библиотеки, неуверенно заметил Рудницкий. Не перебивай. Каждая библиотека является отражением всех других. Ты должен подождать, пока первая волна силы схлынет, и лишь тогда освободить гомункулуса. Иначе погибнешь. Моя защита может этого не выдержать. Ты говорила, что гомункулус возьмет на себя любой удар, направленный на меня. Что ты видишь вокруг Патурина тем глазом? Что-то типа линий или силовых полей, но он обманул россиян. Прервала его нетерпелива девушка. У него при себе большая часть первичной материи из твоей гильдии. Ни один, даже самый сильный гибрид не выдержит такого удара. Не реагируй на первый удар, повторила она. Он же меня убьет. Нет, я не просто так выбрала эту поляну. Ты должен мне доверять. Я думал, что это секунданты, я была с Сашкой и предложила это место. Все согласились, кто же заподозрит подвох от пустоголовой барышни. У Патури настолько первичной материи, что он мог бы сжечь половину Варшавы. Помни. Пропусти первую атаку. Могу поспорить, он усилит ее большей частью первичной материи. А почему это? Он боится. Меня? Ну да, конечно. Своих заказчиков, дурень. Он знает, что если ты выживешь, они его убьют. Конец разговором. «И как, господин великий магистр?» Насмешливым тоном спросил Будзевич. «Вы готовы?» рудницкий смерил его хмурым взглядом не вызывало сомнений что бывший секретарь гильдии знает о преимуществе патурина и наслаждается каждой минутой конечно можем начинать спросил теплаков когда вы только захотите ответил алхимик россиянин кивнул и направился к группе военных окруживших самарина — Советую отойти отсюда, сударыня, — обратился Будзевич к Анастасии. — Вокруг господина Рудницкого может стать горячо. — В самом прямом смысле. Самарин поднял красный флажок, Будзевич замолчал на полуслове и поспешил отойти в сторону. — Удачи! — прошептала Анастасия, отходя. Какое-то время Рудницкий отмечал каждый шум и движение, словно его чувства внезапно стали неестественно обострены. но через мгновение все заглушили удары сердца. Быстрее, еще быстрее, и шум крови в ушах. Он едва не пропустил команду Самарина. Началось. Патурин что-то выкрикнул в небо и рассеял вокруг первичную материю. Рудницкий не понял ни слова, но каким-то образом они ассоциировались у него с трескающимися от жара камнями и пламенем, жадно, Пожирающим пространство. Перед Потуренным сформировалась широкая, на несколько метров стена огня и медленно, неуверенно двинулась вперед. Алхимик нервно вытащил бутылку из штанов и склонился над возвышающимся в центре защитного круга, засыпанным снегом пеньком. А тем временем огненная стихия ускорилась. растапливая белый пух и оставляя за собой полосу остекленевшего песка. Рудницкий стиснул зубы, глядя на приближающийся с триумфальным ревом огонь. Инстинкт призывал его разбить бутылку и выставить гомункулуса против огненной смерти, чтобы остановить ее хотя бы на мгновение, продлить жизнь на несколько ударов сердца. Однако он ждал. Кричал от боли. По лицу стекали невероятно горячие слезы, но он ждал обещанного Анастасии чуда, и чудо случилось. Неожиданно из-под снега выскочил перепуганный заяц, пламя охватило его за долю секунды, выстрелило в небо и исчезло до того, как на сгоревшую землю осыпался пепел несчастного зверя. Лицо Патурина искривило гримаса ужаса, он потянулся притороченный к поясу сумки, но Рудницкий был быстрее. Он разбил пень бутылку и выплюнул только одно слово — «убить». Сначала показалось, что на снег упал сгусто крови, но постепенно он стал обретать человеческие формы, рос, чтобы, наконец, принять вид четырехлетнего ребенка. Ужасного, сгорбленного, с руками до колен и непропорционально большой головой. Гамункулус понесся по поляне неуклюжими жабьями прыжками и напал на окружающий Патурина барьер. Брызнула кровь, а пронзительный, полный невыносимой муки крик гибрида почти свалил Рудницкого. Однако Гомункулус, несмотря ни на что, неустанно атаковал барьер. Патурин зачерпнул из сумки черную пыль, но Гомункулус был уже перед ним, окровавленный. с опаленным, покрытым сажей телом, с кусками слезшей кожи, однако живой. «Убить!» — повторил он высоким детским голосом. Доведенный до отчаяния, россиянин ударил гибрида кулаком, но гомункулус нечеловечески быстрым движением избежал удара, после чего вцепился ему в горло. Когтистые руки рвали тело Патурина, и, казалось бы, хрупкие детские ручки Крушили кости под аккомпанемент пронзительных криков адепта северного ветра. Не было сомнений, что создание играется с ним, как кот с мышью. Рудницкий вышел из круга, и его стошнило. Он старался не слушать отвратительных звуков, сопровождающих резню. Наконец опустилась тишина, и на поляну вышел бледный, как смерть, Самарин. «Поединок прошел согласно всем правилам», — сказал он. «Победил Олаф Арнольдович Рудницкий». К трупу Патурина подошли несколько офицеров вместе с медиком. Под видом медицинского осмотра они хотели проверить, не осталось ли возле трупа первичной материи. Даже ее маленькое количество могло изменить расклад сил в случае предполагаемого нападения. Алхимик оглянулся, но нигде не заметил гибрида. По словам Анастасии, через какое-то время он вернется в реторту, что стало ему домом. Рудницкий вытер лицо снегом, чувствуя, что кто-то помогает ему подняться. «Возвращаемся домой», — предложил Анквич. Вопреки опасениям Рудницкого, в голосе старого мечника не было отвращения. Наоборот, в нем ясно звучала новая нотка. «Уважение!» «Возвращаемся!» Пробубнил он, позволяя довести себя до кареты. «Возвращаемся!» Алхимик не хотел ждать, пока Самарин придет в себя и начнет задавать вопросы, как он победил Патурина. Рудницкий критически оглядел себя в витрине книжного магазина. В стекле отражался только силуэт в общих чертах, но даже тут были видны белые пятна на месте бровей. К счастью, шляпа и поднятый воротник пальто прикрывали большинство ожогов. Алхимик силой воли удержался, чтобы не подставить лицо мокрым мягким снежинкам, понимая, что подобная демонстрация могла бы закончиться истерией женщины, проходившей рядом. Несмотря на применение мази с алхимическим золотом, Он все еще выглядел, как только что оживший труп, сильно обгоревший труп. Но и ничего странного. После поединка прошло только два дня. Разозлившись, он пнул кусок льда, чуть не попав в женщину, подходившую к магазину. Непроизвольно он сорвал шляпу и поклонился, извиняясь за неосмотрительность. Как ни странно, женщина не выглядела потрясенной его внешностью или поведением. «Вы были очень смелы», — сказала она, принимая извинения небрежным жестом. «Тогда в лесу». Алхимик нахмурился. Было в ней что-то знакомое, однако он никак не мог вспомнить, где ее видел. Странно то, что девушка привлекала внимание. Гибкая стройная фигура, бархатная персиковая кожа, выразительные карие глаза и копна черных волос выбивавшихся из-под шляпки с кокетливым бантом, создавали интересное целое, хотя немного острые черты и треугольный подбородок выбивались из идеала женской красоты. «Вы не узнаете меня?» «Я совершенно не помню, где имел честь видеть вас», признался Рудницкий. «Возможно, вы не смотрели на мое лицо», предположила она игриво. — Ко мне! Только ко мне, дорогой господин! — негромко закричала она с хрипотцой в голосе. Рудницкий замер, узнав голос проститутки, что уже несколько месяцев стояла на углу Липовой и Доброй, в нескольких метрах от его аптеки. — Не беспокойтесь, я не собираюсь соблазнять вас, — заверила она с иронией. — Кто-то хочет просто поговорить с вами, только и всего. — Кто? Рудницкий сильнее сжал трость. Девушка подняла рукав, показывая татуировку на предплечье. А плетенный пламенем кинжал, казалось, пульсировал в ритме ударов ее сердца. «Тень», — ответила она спокойно, — «экипаж ждет. И прошу, не бойтесь, мы ваши друзья». «Я не один, мои люди...» «Были обезврежены», — прервала она его. «Нет-нет, мы не убили их». «Очнутся через полчаса. Возможно, с головной болью. Мы должны были что-то с ними сделать, они не оставляли вас одного», — пояснила она. «Ладно», — вздохнул Рудницкий, подавая ей руку. «Идемте». Она наградила его улыбкой, такой яркой, словно электрическая лампочка. «Вы следили за мной? В том предыдущем воплощении?» «Конечно. Зачем? Я же обычный аптекарь». Вы никогда не были обычным аптекарем, но сейчас у нас нет времени на разговоры. Как вы избежали нежелательных ухаживаний? Подозреваю, что у вас не было нехватки в клиентах. Конечно, хотя мой любимый клиент полностью игнорировал меня. Она игриво прикрыла глаза. То есть? Для этого достаточно было откинуть волосы. Моя знакомая актриса научила меня имитировать сифилитические шрамы. — выяснила она. Большинство клиентов убегали, едва заметив их, а особенно настойчивыми занимались мои друзья. Я не была там одна. Девушка приложила два пальца ко рту и свистнула. Из соседней улицы выехала карета без каких-либо опознавательных знаков. — Это наша карета, — заявила она. — Прошу. Рудницкий пропустил женщину вперед и занял свое место в экипаже. «Как я могу к вам обращаться?» «Виктория». «Это настоящее имя или Нон-Дегэ?» «Это важно?» «Возможно, мы еще об этом поговорим. Сейчас у нас есть дела поважнее». «Вперед!» — крикнула она кучеру. Колеса кареты застучали по мостовой, плотно закрытые окна, почти не пропускали свет. Однако Рудницкий понял, что они едут в направлении моста Кербидзо, а значит, в сторону Праги. Правобережная часть Варшавы не пользовалась доброй славой, даже полиция патрулировала ее без особого энтузиазма, сосредоточившись только на главных улицах. Алхимик надеялся, что место встречи выбрали именно из-за этого факта, а не из-за его личности, иначе это бы означало прогулку в один конец. Темноту в комнате без окон разгоняла одинокая свеча, стоящая возле кресла Рудницкого, и больше ослепляла его, чем помогала видеть. Такое же кресло, но отвернутое от алхимика, было занято тенью. От сильного запаха восточных благовоний Рудницкий не сомневался, что их зажгли специально, пробивалась вонь медикаментов. Похоже, хозяин был болен. — Я могу чем-то помочь? — первым прервал тишину Рудницкий. — Помощь! — ответил невидимый во мраке мужчина. — Конечно, добровольная. Мы не будем вас ни к чему принуждать. Рудницкий нахмурил брови. Незнакомец произносил слова с трудом, хриплым шепотом, что свидетельствовало о проблемах с горлом. — Я не вмешиваюсь в политику, — решительно заявил он. уже вмешались. Без нашей помощи вы не проживете и двух недель. Я не понимаю. Правда? Кто-то хочет вас убить. Это вы заметили». Рудницкий кивнул, только через минуту поняв, что человек, называющий себя тенью, не может видеть его. «Заметил», — сухо подтвердил он. Это могущественная организация с огромными возможностями. А вы несколько раз переходили им дорогу. Этот поединок — один из таких случаев. Переходил им дорогу? Интересно, как это? Вы не дали вас убить, — спокойно пояснил мужчина. Справедливо или нет, но ваши враги думают, что только вы можете помешать им захватить Варшаву. поэтому вы станете если не первым то одним из первых кого они захотят нейтрализовать нейтрализовать яростно рявкнул алхимик что за странный жаргон ну хорошо убить сказал тень а вы можете мне помочь избежать такой участи взамен на мелкую услугу именно так прошу понять меня правильно Вы оказали нам услугу, спасая наших людей, поэтому мы ваши должники. Информация, которую мы передали вам относительно генерала Самарина, это только первый взнос в оплату этого долга. — Я так понимаю, будет и второй? — Конечно. Я отправлю с вами Викторию. Она будет жить в вашем отеле и поможет его защищать Хотя я не уверен, что этого хватит. Интересно, что я должен буду сделать, чтобы заслужить большую благосклонность? Принести бомбу в апартаменты генерал губернатора А может, застрелить Самарина? Не несите ерунду. Если бы мы хотели убить Драгунова, вы бы нам были не нужны. Разве судьба его предшественника не доказала, что это нам под силу? А что касается Самарина, даже исключая факт, что он один из немногих россиян, позитивно относящихся к полякам, его смерть помешала бы нам, ваш друг, предсказуемо. А если его заменит какой-то фанатичный поляка ненавистник все наши расчеты полетят к чертям. «Чего вы хотите от меня?» — спросил Рудницкий. Тень минут пятнадцать объяснял ему это. — Это невозможно, — бормотал Рудницкий. — Никто не сможет сделать что-то такое. А реакция россиян? Они за меньшее расстреливали толпу. Это безумие. — Нет, господин Рудницкий, это шахматы, — ответил из мрака хриплый голос. — Говорят, что опытный шахматист может предсказать несколько ходов противника вперед. А я хороший шахматист. Это закончится безумием. Нет, не закончится. Подумайте, почему Скалон должен был погибнуть. Конечно, на его совести много поляков, но в последнее время он не делал ничего, что вызвало бы такую реакцию. И мы не убиваем только потому, что можем. — Я без малейшего понятия! — гневно воскликнул алхимик. — Это предупреждение Драгунову. и всем российским офицерам, доказательство того, что они не останутся безнаказанными, независимо от положения. Вас не удивило, что известный своими антипольскими взглядами генерал-губернатор вдруг стал разговаривать с варшавским алхимиком? А ведь все просто. Каждый хочет жить. Даже Драгунов. Это отважный человек и лояльный подданный царя. Однако он знает, что его может ожидать, если он переступит границу. А мы, убив Скалона, четко очертили эту границу. Если проливаешь кровь поляка, умрешь. И потому Драгунов хочет уладить ситуацию и будет использовать силу только в крайнем случае, то есть при вооруженной атаке. Поэтому он не будет стрелять в гражданских, господин Рудницкий. «Даже если и так, в чем я совсем не уверен, кто-то из наших энтузиастов и...» «Мы не допустим этого», — заверил тень. «И еще раз повторяю, мы от вас не требуем ничего, что противоречило бы вашим принципам. Если вы и будете с нами сотрудничать, то только по собственной воле. Какое великодушие!» Собеседник-алхимика глубоко вздохнул, и, наконец, рассмеялся. «Скорее я прагматизм», — сказал он. «У меня нет столько сил и средств, чтобы разбазаривать их, держа вас в постоянном страхе. К тому же шантаж — очень ненадежный метод. Я не могу сделать то, что вы от меня хотите, и у меня нет желания этого делать». «Я понимаю», — спокойно сказал Тень. Возможно, вы справитесь и без нашей помощи. Но если вы все же измените свое решение, Виктория знает, как с нами связаться. Рудницкий не заметил никакого знака, но внезапно из темноты вышла девушка и схватила его за руку, выводя из комнаты. «Едем в отель?» — спросила она, когда они сели в карету. Алхимик что-то буркнул в ответ. На мгновение он испытал искушение не пустить Викторию во дворец. Однако осторожность победила. Кинжальщики доказали, что с ними стоит считаться, и не было сомнений, что приближается перелом. Кто знает, для чего может пригодиться посланница таинственной организации. Снежинки появились из ниоткуда, чтобы... на мгновение засиять в свете ближайшего фонаря, словно созданные из серебра звезды. Рудницкий сосредоточил взгляд на каменице, расположенной напротив дворца. Ночь неохотно отступала перед лучами бледного зимнего солнца, из мрака появлялись все более четко видимые детали. Серела. Внезапный порыв ветра подмел крышу здания, Засыпая улицу лавиной белого пуха. Ветер принес эхо далекого грома. Буря? Пробубнил поднос алхимик. Невозможно. Это не буря, спокойно ответил Анквич. Взорвали барьер. Рудницкий вздрогнул, услышав равнодушный голос мужчины, который, как обычно, бесшумно подошел к нему. Вы уверены? Спросил он. Это прозвучало как взрыв, но. «Уверен», — подтвердил Анквич. «Мой человек позвонил минуту назад». «Нужно немедленно объявить тревогу. Люди должны...» «Все уже на позициях», — прервал его мечник. «Я проследил. За это вы мне и платите». «И что теперь?» «Будем ждать». «Пока они сюда доберутся, пройдет время». «Не думаю». «Вы являетесь их главной целью». Эти маги знают, что дом защищен серебром, поэтому его атакуют люди, а не демоны. Могу поспорить, что они уже под дворцом. Я никого не вижу, — беспокойно произнес Рудницкий. Терпение. Они же не могли ждать всю ночь на улице, не при такой температуре. Соберутся за несколько минут. Грохот выстрелов разорвал тишину зарождающегося утра, На площади перед дворцом появилось несколько нечетких силуэтов. Алхимик потянулся за винтовкой, но Анквич остановил его, схватив за запястье. «Не сейчас», — решительно произнес он. «Они подходят ближе. Это только проверка». «Они штурмуют со стороны левого крыла. Я специально оставил окна на втором этаже без решеток. Они ждут, пока мы переправим туда большую часть людей, а потом атакуют с фронта». Рудницкий сглотнул, слушая нарастающую перестрелку. «А что мы будем делать?» «Именно то, чего они хотят. Сконцентрируем силы на отражении атаки. Не понимаю. Мы должны убить как можно больше нападающих при первом подходе», — пояснил мечник. «Потом они будут осторожней. Если заставим их ждать подкрепления, получим немного времени». «И что нам это даст?» Думаю, у россиян есть для них несколько сюрпризов, и они совладают с ситуацией быстрее, чем в Москве и Петербурге. Там их захватили врасплох, а тут они подготовились. А если они используют магию, магов тоже можно убить. К тому же у нас есть вы и Анастасия. «Идут!» — закричал Рудницкий, выглядывая в окно. Анквич бесцеремонно оттащил его назад. «Не высовывайтесь!» — рявкнул он. Перед дворцом было столпотворение. Врагов было около двух сотен. «Прекрасно!» — пробурчал мечник. Рудницкий резким движением открыл окно и выстрелил в толпу. Ему вторило несколько выстрелов, кто-то упал на землю, но остальные кинулись вперед. Из уст атакующих вырвался протяжный, похожий на волчий вой. Внезапно задрожали стены, и мощный взрыв раскидал людей, как кегли. Снег покраснел. Через минуту раздался басовитый стрекот. «Пулемет!» — понял Рудницкий, глядя на изрешеченную толпу, которую не останавливал свинец. «Что это было?» — спросил он. «Я заложил мины», — рассеянно пояснил Анквич. Погибло почти половина», — довольно добавил он. «И что, сейчас отступят?» «Да прям уж. Через час максимум два. Они кинутся на второй штурм». В этот раз со всех сторон притянут тяжелое вооружение или магов. Мы выиграли немного времени. Этого хватит? Будем надеяться, — ответил Анквич. Будем надеяться. Рудницкий звал на помощь, но отвечала ему только пальба на первом этаже. Звук разбитого стекла говорил о том, что враг уже на втором этаже. Алхимик закусил губу и кинулся в сторону источника шума, продираясь через тучи. раздражающий глаза и легкие пыли от изрешеченных пулями стен. Он выругался, споткнувшись о тело, на плече которого была красная полоска — один из людей Анквича. После секундного колебания он поднял с пола наган и двинулся дальше, вооруженный уже двумя револьверами. Когда первый противник выбежал из-за поворота, он прицелился с двух рук, скрестив большие пальцы, как учил его Анквич. Оружие плюнуло огнем. и оборванный небритый мужчина упал с развороченной пулями грудью. «Ко мне!» — снова закричал Рудницкий. Длинная пулеметная очередь заставила его присесть под подоконник, до того, как он успел подняться, на него кинулся здоровенный парень с ножом. Рудницкий упал на спину, отчаянно спуская курки двух револьверов. Холодное лезвие прошлось ему по плечу, а в глаза полетела очередная партия штукатурки — вынуждая его быстро заморгать. Тело противника упало на него, обездвиживая и выбивая воздух из груди. До того, как он успел столкнуть его с себя, кто-то прижал холодное дуло к его виску. Алхимик закрыл глаза. Раздался выстрел. «Не будете так любезны мне помочь?» рявкнул рядом знакомый голос. Рудницкий открыл глаза. Виктория пыталась тянуть с него мертвое тело. «Спасибо», — пробормотал он. «Как ситуация? Мы потеряли первый этаж. Выжившие поднялись выше. Что с Марией Павловной и той учительницей? С тетей?» Минуту назад еще были живы. Анквич приказал закрыться в лазарете вместе с ранеными. Рудницкий кивнул. На втором этаже находилась комната для хранения инструментов. По инициативе Анквича ее защитили бронированными дверями и переделали в лазарет. «И где ваши приятели? Что-то их не видно». «Придут», — ответила девушка с непоколебимой уверенностью. «Неизвестно, что случилось. Бои охватили полгорода. Но они точно появятся. Может, надо было раньше подать сигнал? А сейчас идем в лазарет». «Мы должны защитить второй этаж», — сказал Рудницкий. «Не мы. Этим займутся люди Анквича. Только вы можете помочь раненым». алхимик скривился однако пошел следом за викторией лазарет размещался в противоположном крыле пригнувшись они побежали по коридору заваленному трупами защитников и нападающих внезапно их заморозил пронзительный вой звук доносился с площади перед зданием это конец беспомощно произнес рудницкий что происходит отвечайте девушка схватила его за одежду и затрясла я слышал «Что-то похожее в анклаве. Это те псевдоволки. Они нашли какой-то способ нейтрализовать серебро», — пояснил он. «Может, временно, но для нас это уже не имеет значения. Мы уже все мертвы». Алхимик сел на пол и вытащил из кармана серебряные пули, стараясь унять дрожь в руках. Неожиданно Виктория победно рассмеялась. «Они смогли! Уже тут! Тем хуже для них. У нас нет шансов». «Посмотрите!» — закричала она, потянув его к окну. На площади рябилы от серых явно не российских мундиров. Рудницкий вздрогнул, видя бегающих между строений тварей, похожих на волков. Однако в этот раз не они атаковали. Часть кинжальщиков направилась в сторону ближайших зданий, остальные сформировали ощетинившуюся штыками колонну и двинулись навстречу демоническим созданиям громя их с легкостью, как стаю дворовых собак». Рудницкий был ошеломлен, видя, как один из серых перехватил в полете мускулистое, покрытое шерстью тело и переломал через колено позвоночник демона. «Сейчас вам надо беспокоиться только об одном, как побыстрее оплатить этот долг», — заявила Виктория. Рудницкий схватил оружие и потащился в лазарет. перемешанная с усталостью облегчения, почти валило его с ног. «О, Аллаф!» — Мария Павловна выбежала ему навстречу, словно ей было тридцать, и обняла, покрывая лицо поцелуями. «Живой!» — алхимик обнял ее, выискивая взглядом знакомые лица. «Какие потери?» — спросил он. «Семеро убитые. В два раза больше раненых», — устало ответил Анквич. «Мы не продержались бы и полчаса. Помощь пришла в последний момент. «Нам надо поговорить», — прошептала ему на ухо Анастасия. «Немедленно». Рудницкий деликатно освободился из объятий пожилой женщины и отошел в сторону. «Это не может подождать? Нет. Самое позднее. Завтра мы должны посетить Анклав. В библиотеках появились новые символы. Я это чувствую». И не думаю, что твои кинжальщики будут ждать до бесконечности, пока ты выполнишь обещание. Это безопасно? Я не овладел хорошо даже тем первым символом. Нет у нас нет выбора. Я не могу сделать того, что хочет от тебя тень, не сейчас. Возможно, когда-нибудь я вспомню необходимый знак, но трудно рассчитывать на чудо. На меня библиотека не действует. Когда увижу символ, знаю для чего он служит, но сама не могу вызвать его». Рудницкий кивнул. С того момента, как он попросил Викторию позвать помощь, Рудницкий понимал, что придет время платить по счетам. «Хорошо, что они вообще заметили тот красный дым, — буркнул он. — Тоже мне сигнал. Хватило бы сильного ветра и было бы... — Неважно, — прервала его Анастасия. — Главное, что получилось. А сейчас каждая помощь пригодится. Пока гибрид не придет в себя, мы практически безоружны. Как он? Не он, а это, — холодно ответила девушка. Живое. И пока только это можно сказать. Битва с Патурином могла бы убить и более старшего, Гомункулуса. Солдаты не пропустят меня в анклав, — сменил тему алхимик. Пропустят. Если предложишь провести разведку для Драгунова, похоже, что россияне справились с ситуацией. Слышишь, стрельба ослабевает. Так или иначе, им нужна информация. Ты хочешь их обмануть, чтобы... — Обмануть? Ты им все расскажешь. — Правдивую информацию, — подчеркнула она. — А что сделаешь там еще, это не их дело. Ты должен идти. Все равно нет другого выхода. «Ты же не хочешь, чтобы кинжальщики повернули против тебя?» На лестнице загрохотали подкованные сапоги, и в коридоре показалось несколько одетых в серые фигур. Рудницкий краем глаза заметил, что Анквич расставил своих людей перед лазаретом. Ни у кого из кинжальщиков не было оружия, но окружающая их аура вопила об угрозе. «Нет». ответил он, задумавшись, решительно нет. Королевский замок окружали солдаты в мундирах Кексгольмского пехотного полка. Из окон второго этажа выглядывали стволы пулеметов. Хотя россияне и проявляли крайнюю сдержанность, не вызывало сомнений, что они готовы отразить атаку. Рудницкий сглотнул, он и понятия не имел, Сколько гражданских собралось на Замковой площади и соседних улицах? Пятьдесят тысяч? Сто? Никто не знал, что должно произойти, но, судя по всему, нашептанная пропаганда кинжальщиков привлекла, если не большинство, то точно значительную часть жителей Варшавы. Если россияне почувствуют угрозу, дойдет до такой бойни, по сравнению с которой все давние погромы покажутся мелкими, ничего не значащими инцидентами. Алхимик вздрогнул, видя выходящего из шеренги офицера. — Самарин. Рудницкий молниеносно наклонился и поцеловал Викторию. К его удивлению, она ответила на поцелуй. «Начинаем — Начинаем? — прошептала она. — Начинаем, — сказал он, сильней опираясь на трость. Это правда, что последний визит в библиотеку не был таким выматывающим, как предыдущий, и не закончился потерей сознания. Однако Рудницкий едва держался на ногах. Его самочувствие не улучшило тот факт, что использование выученного два дня назад символа требовало глубокой концентрации. Мгновенное отвлечение и результат мог быть плачевным, а что еще хуже... Могло не быть вообще никакого результата. Он шепотом произнес слово, заслонив лицо платком. Он даже не задумывался, подействует ли оно, просто сконцентрировался на внутреннем видении того, что хотел от него тень. Оно зашипело, словно раскаленное железо, брошенное в воду. Алхимик ощутил на языке привкус меди, изо рта и носа потекла кровь. Иллюзия. новое слово силы было иллюзией хотя возможно и чем то большим в конце концов с недавнего времени они живут в мире в котором слово создает реальность он появился из ниоткуда и развивался на ветру со звуком напоминающим хлопанье драконьих крыльев он плыл над городом белокрасный огромный заслоняющий небо столько раз побежденный и непобедимый алхимик уже не чувствовал боли не обращал внимания на нервные команды российских офицеров и крики толпы он смотрел постепенно становилось все тише и наконец на площади воцарилась тишина приближается новый прошептала девушка с огнем в глазах рудницкий кивнул приближался новый цвета снега и крови. Конец книги первой.